Глава 222. 7 печей, украденных у неба. Таблетки далеких небес могут увеличивать вероятность формирования ядра. Это была редкая таблетка, которая была предусмотрена только для основных членов секты, или если член секты внес большой вклад. 5 таблеток далеких небес уже было огромным количеством. В конце концов, Лимован была только одним человеком. Должно быть усилие, чтобы сделать эти таблетки, заняли у нее годы. После того, как Ван посмотрел на них немного. И он взял одну и положил в рот. На этот раз таблетка «Далеких небес» оказалась намного эффективнее, чем та, которую основное тело приняло в прошлом. В конце концов, та таблетка «Далеких небес» была очищена после замены некоторых рецептурных ингредиентов другими лекарственными материалами. Прошло немного времени, и первая таблетка «Далеких небес» потерпела неудачу, хотя она и не подействовала, она переместила всю духовную энергию в Анлиня к его «Дентяню». Вторая таблетка «Далеких небес» также не подействовала, Но духовная энергия в теле Ван Линя стала еще более концентрированной. Если посмотреть со стороны, Дантянь Ван Линя был похож на море, и все меридианы в его теле были подобны рекам. Духовная энергия текла из меридианов его Дантянь, образуя вихрь в середине. Каждый раз, когда этот вихрь поворачивался, вся духовная энергия в его теле возрастала, процесс выглядел очень странно. Третья таблетка Далеких Небес также потерпела неудачу, как и первая, Но вихрь в Дантяне в Ван Линя закружился ещё быстрее, и постепенно в центре вихря сконденсировалась капля золотистой жидкости. Ван Линя сразу принял четвертую таблетку, а решил для начала закрепить результат и занялся дыхательной практикой. После долгого времени вихрь в Дантяне начал замедляться, и к настоящему времени в его Дантяне образовалось уже три капли золотистой жидкости. Эти три капли были конденсацией всей духовной энергии в теле Ван Линя в данный момент. Как только появилась третья капля этой жидкости, духовная энергия в меридианах его тела полностью исчезла, и даже вихрь в его не начал постепенно угасать. Ван Линь использовал тактику древнего бога, тем не менее, вместо того, чтобы духовная энергия была поглощена его телом, он заставил ее циркулировать по телу. У древних богов не было такого понятия, как заложение основы, формирование ядра или зарождающаяся душа. В конце концов, никто из них не откажется от внешнего совершенствования, Я выбрал путь внутреннего совершенствования. Таким образом, помимо Ван Линя, никто другой никогда не использовал тактику древнего бога для внутреннего совершенствования. Поэтому, когда вся духовная энергия в его теле сконденсировалась в три капли золотистой жидкости, Ван Линь был очень смущен, но он не мог найти какие-либо воспоминания, которые бы объяснили это. Он ясно ощущал, что каждая из этих трех капель золотистой жидкости содержала в себе духовную силу не слабее, чем полная сила удара культиватора формирования ядра. Он чувствовал, что это было очень похоже на то, когда он был в долине Санны в стране Джао и использовал его духовную силу сферы Дзы, чтобы сформировать сущность ледяного ядра. Тем не менее, в конце концов, тело Ван Линя было разрушено, и его сфера Дзы слилась с его божественным сознанием. С тех пор атака ледяных ядер сферы Дзы, которую он постиг, больше не могла быть выполнена. Посмотрев на три капли золотистой жидкости в его дантяне, взгляд Ван Линя вспыхнул, и, не говоря ни слова, он взял третью бутылочку, на которой не было восковой печати, но в которой находилось более 30 черных таблеток. Эта таблетка называлась таблеткой снятия барьеров. Эли сказала, что эти таблетки чрезвычайно сильны и должны быть приняты после достижения стадии формирования ядра. На стадии заложения основы можно принять не более одной таблетки, в противном случае тело человека распухнет, а духовная энергия станет хаотичной. Ваналин спокойно взял эту таблетку, а потом, даже не глядя на нее, он бросил ее в рот, Тут же в его изначально пустых меридианах появились всплески потоков духовной силы, и по мере того, как потоки увеличивались, под действием тактики древнего бога почти мгновенно вся духовная энергия в теле Ван Линя была восстановлена. Он тут же снова использовал всю свою духовную энергию, направив ее к вихрю в своем дантяне. Вихрь, который вначале был темным и рассеянным, внезапно засиял, и его вращение постепенно ускорилось. Через неизвестное количество времени золотистая жидкость дантяня Ван Линя увеличилась до пяти капель. Сразу же в Дантяне возникло ощущение расширения, глаза Ван Линя вспыхнули, он достал две последние таблетки Далеких Небес, бросил их все в рот и начал культивировать. Две таблетки Далеких Небес были подобны бушующим волнам ярости, с ревом проносящимся внутри тела Ван Линя, образуя огромное давление, которое действовало на Дантяне немедленно передавалось те пять капель золотистой жидкости. Сразу же пять капель золотистой жидкости, которые были отдалены друг от друга, начали медленно приближаться друг к другу, и в конце концов внезапно столкнулись друг с другом, плотно слившись воедино. В то же время с усилением эффекта таблеток Далеких Небес, Дантянь Ван Линя с треском начал разрушаться, и это разрушение не могло быть остановлено, и быстро распространилось, и в итоге в результате взрыва весь Дантянь Ван Линя полностью разлетелся на куски. Эти разбитые куски и дантяня слились с золотистой жидкости наряду с духовной силой из таблеток Далеких небес. Вскоре все составляющие слились воедино, и в итоге в животе в сформировалось золотое ядро, которое было размером с кулак. На поверхности этого золотого ядра появились бесчисленные длинные тонкие щупальца, которые начали разрастаться и прикрепляться ко всем меридианам. Когда оно стало медленно вращаться, из него вырвался огромный поток духовной энергии, который мгновенно распространился по телу Ван Линя. В то же время Ван Линь открыл глаза, они ярко сияли. В этот момент он переступил порог от заложения основы до формирования ядра. В то же время Лим Иван уже почти месяц находилась в павильоне тайных книг секты Небесного облака. Почти месяц она практически не выходила оттуда, целыми днями просматривая один с другим тома, сейчас способ открыть печать таблетки. На самом деле, к настоящему моменту она нашла три способа открыть печать. но все три способа были разрушительными, и при открытии печати они нанесли бы ущерб находящейся внутри таблетки и даже могли превратить ее в мусор. Лимуван не хотела согласиться на эти риски, у нее было такое ощущение, что эта таблетка была ключом для Ван Лини и его прорыва на этап зарождающейся души. Сон Дженни следил за действиями Лиму Ван, он уже чувствовал, что что-то странное происходит с ней, пока она находится внутри павильона тайных книг так долго. Но независимо от того, как долго бы он ни гадал и не анализировал, он не мог понять, в чём дело. И что касается этого ученика по имени Ван Линь, он в течение месяца был в уединении и вообще не виделся с Лиму Ван. Летающий меч, который Сунь Дженни Вэй дал Ван Линю, до сих пор не посылал никакого ответа. Несмотря на то, что все это было вполне обыденным, в душе Сунь Дженни Вэй все всё равно оставалась нотка сомнения. Однако до начала церемонии парной культивации оставался всего месяц или около того, В этот период времени кто-то из текста приходил поздравлять его, и Сунь Жень Вэю нужно было принимать каждого по очереди, поэтому он больше не мог беспокоиться по этому поводу. Несколько культиваторов зарождающиеся души из текста Небесного облака также знали, что Лим Ван не нравится идея парной культивации, поэтому они не задавались вопросом, почему она была в повелении тайных книг так долго. Они даже открыли доступ к коллекции книг, доступ к которой было не так-то просто получить. чтобы Лимован смогла взглянуть на нее, да сгладить разногласия, возникшие между ними из-за церемонии парной культивации. За 20 дней до дня церемонии парной культивации Лимован наконец-то нашла в древнем фолианте во внутреннем павильоне технику открытия печати, которая была немного надежнее, чем три предыдущих метода. В уме она подсчитала и проанализировала, что этот метод с вероятностью 50% не повредит качество таблетки в печи, и даже если повреждение действительно будет, оно не вызовет слишком сильного воздействия, И, по крайней мере, шанс таблетки превратиться в бесполезный мусор был наименьшим из всех методов. Видя, что время заканчивается, она решила использовать этот метод. Приняв решение, Лим Иван сделала копию этого метода, но не ушла сразу, взяла еще несколько томов и внимательно рассматривала их около половины дня, после чего сделала несколько копий и аккуратно положила все книги на место, а затем развернулась и ушла. На самом деле, в течение всего месяца Лим Иван записала много вещей, пока оставалась здесь. Она прочитала много о чем, помимо печати таблетки. Причина, почему она сделала это, была в том, чтобы обмануть других. Лима Ван не была новичком в мире культивации. На самом деле, после того, что она пережила, её ум стал еще более резким и холодным. Если бы она не стала такой, ей было бы очень трудно выжить как женщине в этом жестоком мире культивации. Это предостережение пришло на самом деле в большей или меньшей степени от Ван Линя. Можно сказать, что Лимаван получила некоторую настороженность от воноления во время пребывания в море Демонов. Это предостережение спасало ее много раз после того, как они расстались. Она знала, что в секте Небесного Облака были люди, особенно Сунь Вой, которые хотели бы знать, что она искала здесь так долго. В результате осторожность Лимаван сыграла очень большую роль. Даже если кто-то пришел бы, чтобы следить за ней, им было бы трудно узнать, что она на самом деле искала. Даже если не проследили технику записи, которую она использовала, Они всё равно бы не нашли многого. Во время ее пребывания здесь Лимуван записала много вещей, и информация по поводу печёти таблетки была лишь малой частью. Вскоре после того, как она ушла, в павильон вошёл Сунь Джинь Вэй. Он вынул фиолетовый жетон, и на нем ясно было написано слово «облако». В тот момент, когда появился этот жетон, пространство в трех джанах перед ним внезапно деформировалось, и оттуда вышли двое мужчин в серых одеждах. Они взглянули на жетон, и, опустившись на колени, произнесли, «Ученики внешней секты приветствуют Орден Облака! Этот священный павильон тайных книг всегда охранялся внешней сектой! Что вы двое выяснили за месяц, пока шпионили за Лимован?» — спросил Сунь Джиньвэй, лицо которого было уже не нежным, а скорее мрачным. А один из мужчин в сером тут же почтительно ответил, «Канонические книги, которые читала старейшина Ли, довольно беспорядочны». От рецептов таблеток до эффектов лекарств. Из наблюдения ученика не было ничего, что выделялось бы. Сунь вынахмурился. Он не верил, что Лиму потратит месяц времени, чтобы посмотреть на случайные вещи. Он задумался, потом спросил. «Она что-нибудь записала?» Другой мужчина в сером спокойно ответил. «Да, но записи были столь же случайными. Выглядело так, как будто у старейшины Ли не было никакой реальной цели. Тем не менее, есть одна возможность». Глаза Сунь-Джиньвы загорелись, и он поторопил. «Говори!» Человек в сером спокойно продолжил. «Старейшина Ле очень умная и осторожная. Она уже знала, что за ней будут шпионить люди, так что она намеренно скрыла поиск нужной информации среди других вещей. Если это правда, то у нее все получилось». Сунь-Джиньвы негромко хмыкнул, он давно догадывался об этом, но если подумать, оставалось всего 20 дней, и он хотел посмотреть, какие еще уловки придумает этот Лимуван. Сонджен вою также больше не боялся друга Лимован. Во время церемонии парной культивации будут присутствовать много предков зарождающихся души. Если этот человек попытается что-либо сделать, предки позаботятся о нем для него.